Ничего постороннего, ничего печального, ничего личного. И когда помощник сообщил, что посетители прибыли, Хамзи был гораздо больше похож на себя настоящего, чем утром. Весел, бодр, свеж и в меру агрессивен. Любимое дело придавало Биджару сил. — Я отвел Урбека и Анфису в переговорную, — закончил Харут. — Сказал, что ты скоро придешь. — Ты отвел их в одну переговорную? — Разумеется, — подтвердил помощник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 Не обошлось без обиженных из числа проигравших тендер. Зеленым поведали, что компьютеры ворованные, а то они не знали. Люды сделали большие глаза и спросили, «Как?» «Какое неуважение к великому дому!» Урбек попытался дать задний ход и отказываться от поставки. Но его прижали уже подписанным контрактом. Запахло неустойкой. Плюс срыв сроков поставки по вине победителя тендера. Еще одна неустойка. Кумар скрипел зубами, конкуренты веселились. Директора гильдии, несмотря на усилия биджара приняли сторону фирмачей, заявив, что Урбеку не следовало мешать честным шасам получать честную прибыль. «Все согласны?» – осведомился Хамзи. «Зеленый дом полностью удовлетворен решением гильдии». Фата Анфиса с трудом сдерживала довольную улыбку. «Когда будут перечислены деньги?» «В течение трех дней»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 Амзи с ужасом подумал, что вот сейчас! В лучшем случае еще один бокал, в худшем... но ничто не могло испортить Анфисе настроение. Она безгливо скривила губы, фыркнула и выкатилась из комнаты. А Кумар, едва за ней захлопнулась дверь, схватился руками за стол и истошно завещал: Не верю! То же мне станиславский огрызнулся биджаар. Вы меня сдали! Не надо было подставляться.